Глава 11. Солнечный день, тепло, пахнет весною. В голубом просторе по-весеннему заливаются жаворонки. Ночью был мороз, но теперь развезло, и по широкому черному шляху вдоль убегающей вдаль линии телеграфа всюду видны блестящие на солнце лужи и жирные колеи, полные водою. Вдоль шляха, прямо по степи, колонне, по отделениям, круто-молодецки подобрав приклады и подтянув штыки, бодро в ногу движется узкая лента людей, одетых в серые рубахи со скатанными по-старому шинелями. Издали, глядя на нее, можно забыть, что была в России революция, что свален, повергнут в грязь и заплеван двуглавый орел, что избиты офицеры запоганено сердце русского человека и в толпы грязных товарищей обращена... «Доблестная российская армия. Так ровно движется широким размашистым пехотным шагом эта колонна, так выровнены штыки, так одинаковы дистанции между отделениями и взводами, так отбиты рота от роты, что сердце радуется, глядя на них. Не старая русская песня, солдатская песня, напоминающая подвиги дедов и славу царскую, Но песня новая, недавно придуманная, к чести и славе зовущая несется из самой середины колонны. Не солдатские грубые голоса ее поют, но поют голоса молодежи, знакомой с нотами и умеющей и в простую маршевую песню вложить музыкальность. «Дружно корниловцы в ногу, с нами Корнилов идет, спасет он, поверьте, отчизну, не выдаст он русский народ. Корнилова носим мы имя, послужим же честно ему». «Мы доблестью нашей поможем спасти от позора страну!» В солдатских рядах с винтовкой на плече, мерно качаясь под звуки песни, идут Павлик и Ника Полежаевы, а рядом с ними на месте отделенного начальника Ермулов. Обветренные и схудалые лица полны решимости, и глаза смотрят смело и гордо. Не у всей роты высокие сапоги. Многие офицеры-солдаты идут в обмотках, У многих разорвались головки и ноги обернуты тряпками. Бедно одет полк, но чисто. Каждая пряжка лежит на месте, а отсутствие однообразия обмундирования восполняется однообразием выправки, шага и одинаковым одушевлением молодых лиц. Это все, или старые кадровые офицеры, за плечами которых семь лет муштры кадетского корпуса и два года военного училища, или кадеты, или юнкера. Если и попадается в их рядах вчерашний студент, то и он уже принял выправку. Он уже подтянулся, и на весь воинский обиход, включая и смерть, и раны, смотрит такими же простыми ясными глазами, как юнкера и кадеты. Издали, сзади колонны, показался русский флаг, значок главнокомандующего. На легком головном коне сидел загорелый и схудалый человек с темными восторженными глазами. Сзади него на некрупной казачьей лошади в серой, по сдавленной спереди широкой папахе, устало опустившись в седло, ехал полный генерал с седыми волосами, черными бровями и усами над маленькой сидеющей бородкой. Он лениво смотрел по сторонам и изредка гримаса досады прорезывала его красивое бледное лицо. Это был Деникин, правая рука Корнилова по организации армии и кумир офицерской молодежи, после страстной горячей речи в защиту офицеров и армии, смело сказанный им на офицерском съезде. Полный человек в коротком штатском пальто, со щеками, густо заросшими седою щетиную и с темными блестящими глазами, ехал в свите Корнилова. Это был генерал Лукомский. Живописная, красивая фигура молодца-тикинца, офицера-ординарца Корнилова, в пестром халате с тюрбаном-чалмою на голове, резко выделялась среди серых шинелей. Прямой, застывший в неподвижной позе генерал Романовский, и рядом ласково улыбающийся с белым, как у монаха, лицом, и резко оттененными черными усами и волосами, полнеющие, несмотря на лишение похода, ехал генерал Богоевский, брат Донского Златоуста Митрофана Петровича, семь месяцев чаровавшего Донской круг и правительство красивыми певучими речами. Несколько офицеров на разномастных конях, полусотня Донского офицерского конвоя и несколько текинцев красивой группой сопровождали Корнилова. Они ехали куда-то вперед, свободную, просторную рысью, прямо по степи, поросшей бурьянами, И их движение в солнечных лучах, легкое и стремительное, звалые и полки вперед. Невольно все головы Корниловского полка повернулись туда, где ехал Корнилов со свитой. И молодые глаза заплестели восторгом. Наш Корнилов раздалось по рядам. Он вел их по степной пустыне. Так выводили племена и народы. Так выводили войска герои древности. Он был Моисеем, он был Ксенофонтом. И вряд ли анабазис, 10 тысяч греков в Малой Азии, был труднее этого тяжелого скитания офицеров и детей по прикаспийским степям. Сноска, анабазис, греческий, повесть о военном походе. В данном случае имеется в виду произведение Ксенофонта IV век до нашей эры, в котором описан поход 10 тысяч греческих наемников во главе с Киром из Малой Азии вглубь Месопотамии. И их отступление к Черному морю. Примечание редактора. Куда он их вел и зачем? В только что выпущенной декларации добровольческой армии об основных ее задачах Корнилов писал, «Люди, отдающие себе отчет в том, что значит ожидать благодеяния от немцев, правильно учитывают, что единственное наше спасение — держаться наших союзников». Он ненавидел немцев, и эту ненависть к ним и он, и окружающие его старались внушить всему составу армии. Он верил в союзников, он верил, что французы не забыли миллионных жертв, принесенных императорскую армию, для спасения Парижа, и Вердена, как ключа к Парижу, в Восточной Пруссии, на полях Варшавы, в Галиции, под Луцком, Он знал, что за эти страшные поражения, нанесенные германской и австрийской армиям, немцы должны его ненавидеть, а союзники должны ему помочь. Он не сомневался в победе союзников над немцами и в помощи их России. Его цель была сберечь до этого великого дня ядро российской армии, чтобы вместе с союзниками восстановить Россию и порядок, который он хотел водворить в августе, когда шел арестовывать Керенского. На Западе были немцы, они заключили в Бресте мир с головковерхом Крыленко, и евреи Иофи и Карахан продавали им Россию. Они методично и беспрепятственно входили в вековые русские земли. Они занимали Псков, угрожая Петербургу, они входили в Украину и приближались к Донскому войску. Тогда, когда Крыленко отдал приказ «С казаками борьба ожесточеннее, нежели с врагом внешним», Корнилов смотрел на большевиков с их крыленками, Иофи, офи бруевичами Троцкими и Ленинами лишь как на орудии немцев и полагал главную борьбу не с ними, а с немцами. Большевиков он рассматривал только как изменников, изменивших России и предавших ее врагу, а потому подлежавших простому уничтожению, как уничтожается в войне всякий предавшийся врагу. Ярнилов понимал, что с четырьмя тысячами офицеров и юнкеров, плохо вооруженных, обремененных громадным обозом, с больными и ранеными, с гражданскими беженцами, он не может воевать с германской императорской и королевской армией. И он уходил туда, где бы можно было спокойно отдохнуть, оправиться и выждать победы союзников, их настоящей помощи и отрезвления русского народа. Он шел от немцев. Немцы шли с запада, он шел на восток. Никто не знал его планов, никого он не посвящал в свои вечерние думы, когда где-либо в маленькой казачьей хате, разложив карту на столе и засветив свечу, он смотрел на нее узкими косыми блестящими глазами. Перед ним открывался тот широкий поход из Азии в Европу, по которому двигались войска Тамерлана, по которому шел Чингисхан. Годы молодости вспоминались ему. Пустыни и горы красивого знойного семиречья, полной поэтической грусти Ташкент, земной рай, благодатная фергана и волшебная сказка мира, пестрая Индия. Все, что ему с детства было знакомо, все это было родное ему. Там он мог соединиться с англичанами и образовать с ними вместе новый Восточный фронт, выдвинувшись к Уральскому хребту, к Волге. Все равно где, но только драться с немцами и победить, победить их во что бы то ни стало. Он не верил солдатам и мало верил казакам. Он помнил, как казаки Третьего конного корпуса и туземцы предали его Керенскому. Он помнил, как в Быхове солдатская толпа кидала в него камнями и грязью и осыпала ругательствами. Он прошел Голгоф у крестного пути русского офицерства. А такие вещи не забываются и не прощаются. Он считал, что железную рукою беспощадной мести и расправы со всеми изменниками только и можно восстановить порядок, заставить повиноваться серое бессмысленное стадо казаков и солдат и спасти Россию. А для этого надо было ждать где-то, где бы можно было ждать или того времени, когда союзники придут к нему на помощь, или самому искать этих союзников в Персии, в Индии, да где угодно. Вся ставка его была на союзников, и до дня соединения с ними надо было во что бы то ни стало спасти и сохранить ядро российской армии, ее офицеров. Уже давно в сизом маре, дымящейся весенними испарениями степи, исчез и растаял значок русский, и группа всадников стала казаться темным пятнышком около колонны авангарда, а Ермолов все смотрел восторженными глазами вдаль, И ему все казалось, что он видит смуглое, загорелое, с узкими прищуренными глазами, незабываемое лицо, низко опущенные на губы темные усы и легкую посадку этого маленького человека. Он верил, как верили и все окружающие его офицеры полка, что Корнилов спасет Россию. Может быть, ценою их молодых жизней это все равно, но спасет ее. И, как бы отвечая на его мысли, в первом взводе молодой сильный голос завел добровольческую песню. «Вместе пойдем мы за Русь святую, и все прольем мы кровь молодую. Близко окопы трещат пулеметы. Как спасет Корнилов? Корнилов это знает. Он один», — думал Ермолов. «Ведь не может же быть, чтобы вечно русские люди были зверями». Ведь были же у него тогда под двуглавым орлом в Морочненском полку эти славные милые люди. Разве не он приходил ночью в окопы и видел коченеющего на стуже часового напряженно глядящего вдаль? Он говорил ему, «Байков, я пошлю тебе смену!» И слышал бодрый ответ, «И чё, ваше благородие, достаю и так!» Разве не ему рассказывал убитый солдатами же Козлов о подвиге Железкина в бою под Новым Корченом? Что же стало с ними? Куда же девались они? Они с ума сошли? Они одурели от речей, нелепых приказов, издаваемых штатскими главковерхами. От митингов и съездов их, как быков, разъярили красными знаменами. Но когда увидят они родной русский бело-синий-красный флаг, они поймут значение России и вернутся к ним. Там впереди, как говорят жители, окопались против них полк 39-й пехотной дивизии, и штаб артиллерийской бригады. Ведь не встретят же они, эти солдаты, уставшие от боев на Кавказском фронте их огнем. Придут переговорщики, они переговорят, узнают благородные цели Корнилова, увидят его, и когда увидят, они не смогут не полюбить его. И они сольются с нами. И так от села к селу, увеличиваясь в росте, будет восстанавливаться старая русская армия, и постепенно завернет на север и вдоль по Волге, по историческому русскому пути, пойдет освобождать Россию от насильников-большевиков. Молодой хор уже подхватил запев и дружно раздавалась по широкой степи, отвечая мыслям Ермолова лихая песня. Вместе пойдем мы за Русь святую. Как снежный ком будет расти русская армия, будут восстанавливаться старые полки с их вековыми боевыми рыцарскими традициями, А что значит алое знамя грабежа, насилия и крови? Учредительное собрание, республика. И все прольем мы кровь молодую, — гремел хор. За учредительное собрание, за республику. Близко окопы, трещат пулеметы. «Взводы, стой!» — слышна впереди команда. Ряд серых спин, почерневших от пота, заслоняет горизонт. И то место, где виднелось темное пятнышко на степи. Корнилов со свитой. Второе отделение твердо отбивает ногу, подходит вплотную к Ермолову. У флангового пожилого капитана с узким и плоским лицом глаза смотрят сосредоточенно вдаль. И в них застыло величаво-молчаливое ожидание боя и смерти. Он коснулся своим локтем локтя Ермолова, и они пошли рядом. «Боротно в две линии!» кричит офицер, едущий на маленькой крестьянской лошадке а сам слушает, что говорит ему, не отрывая руки от козырька с эффектированным чинопочитанием, подлетевший к нему на старом коне молодой кавалерийский офицер. Оттуда, где было на степи пятно корниловской свиты и где тоненькой змейкой велась колонна авангардного полка, слышались резкие и короткие удары одиночных ружейных выстрелов, и конный полк рысью пошел влево, удаляясь от дороги. Думать было некогда, надо было действовать.